Глава двадцать Кира Багиров так резко слетает с матраса, что я и глазом моргнуть не успеваю. Черт! Шипит себе под нос. Маргарита Абрамовна между тем продолжает брать штурмом нашу спальню. И это еще хорошо, что вчера Марат додумался закрыть дверь на замок, а то сегодня у свекрови было бы очень много вопросов. «Кирочка, Маратик!» Раздается громкий голос, отчего у меня нервно дергается глаз. А утро только началось. Бросаю взгляд на часы. Ну, разумеется, в семь утра. Самое время ломиться в спальню молодой семье. «Мама, секунду!» Рявкает злой Багиров, тщетно пытаясь запихнуть ногой матрас под кровать. Сердито пыхтя, он подхватывает одной рукой матрас и несет в сторону ванной комнаты. Открыв дверь, закидывает внутрь, а потом захлопывает. «Вы что там делаете?» Задает самый неуместный вопрос свекровь. «Действительно, что же могут делать в спальне муж и жена? Явно не спать, потому что эта женщина лишила нас всякого сна. И ночью, и утром. Детей строгаем!» Ворчит себе под нос Багиров, а затем все же топает к двери. Я прижимаю к себе одеяло, когда Багиров открывает дверь, и Маргарита Абрамовна буквально вваливается в комнату. Подслушивала, что ли? Уже одетая и причесанная, она, очевидно, готова покорять этот мир. И не спится же ей в самом деле. «Вы спите еще, что ли?» Изумленно тараща глаза восклицает. «Уже нет!» За могильным голосом обрубает Марат. «Мама, только утро!» Кто рано встает, сыночка, тому бог дает. Просыпайтесь, приводите себя в порядок и бегом вниз. Я сырники вам приготовила». «Боже правый, эта женщина вообще спать ложилась?» «Мам не стоило». «Ой, ну а кто, если не я, еще об этом позаботится?» Высокомерно фыркает. «Действительно, больше же некому». «Жду внизу». Командным тоном чеканит, после чего удаляется из комнаты. Марат закрывает дверь на замок. Видимо, не особо доверяет Маргарите Абрамовне. Поворачивается ко мне лицом и обозначает «Я в душ». При этом идти он никуда не торопится. Зевнув, я приподнимаю бровь в вопросе, мол, и что? «Присоединиться не хочешь, жена?» «Не хочу». Багиров раздраженно закатывает глаза и бурчит себе под нос что-то вроде «Невыносимая женщина» а потом направляется к двери в ванную комнату. Открывает, и тут... Упс! Ему на голову падает матрас. С грозным рыком Багиров его отшвыривает, отчего я вжимаюсь в подушке. «И чего так нервничать?» спрашивается. «Вот не позвал бы свою маменьку в гости, спал бы в соседней комнате и горя не знал». «Разумеется, эти слова я оставляю при себе, жить еще как-то хочется, знаете ли». Пока Багиров приводит себя в порядок, я сдуваю матрас и засовываю под кровать. Муж выходит из ванны уже не такой злой. Конечно, он все еще хмурится, но определенно больше не думает о том, как бы прикопать в лесочке взорвавшуюся жену. Как говорится, пост сдал, пост принял. Я тоже отправляюсь приводить себя в порядок. И, к слову, чтобы у муженька не возникло соблазнов, закрываюсь на замок. «Дожили». В собственном доме везде нужно закрываться на защелку, Никакого личного пространства. И где те золотые горы, которые обещал Марат? Потому что прямо сейчас я чувствую себя так, будто живу в проходном дворе. Через полчаса вся семья сидит за столом на кухне. В воздухе витают ароматы выпечки и свежесваренного кофе. Маргарита Абрамовна также заварила чай и поставила на середину стола мы с маратом понимающе переглянулись и к чайнику по негласному договору не прикоснулись мало ли что там за травки вы кушаете дети мои приговаривает свекровь при этом ее глаза подозрительно хитро блестят неужели туда что то подсыпало очень вкусно мам отзывается марат как будто я ему ни разу сырники не готовила так и хочется чтобы они ему поперек горла встали сделано с любовью Воркочет свекровь. Ты сегодня долго на работе будешь, сыночка? Еще не знаю. Ко мне тут подруга заглянет. Ты не против? Эй, я тут что, пустое место? Без проблем. Пожимает плечами муж. Вот и отлично. Мы с Кирой будем порядки наводить. Потом на рынок съездим, нормальных продуктов купим. А потом я с подружкой немного развеюсь. Багиров на это только кивает головой. «Еще бы!» — сбагрил свою мать на меня. Чего бы ему переживать? Не жизнь, а малина. Как вы понимаете, я в этой семье та самая паршивая овца. Когда с завтраком покончено, Марат сбегает на работу. И не мучает гаденыша совесть, когда оставляет меня на растерзание свекрови. Я буквально вижу ее акулий оскал, когда хлопает дверь. И начинается. Сперва убираем со стола, затем моем лестницу. Гости же придут. Потом натираем до блеска все поверхности и уже после этого, когда ноги и руки отказывают, мы отправляемся на базар. «Кирочка, всегда нужно торговаться», – причитает эта несносная женщина, бегая от прилавка к прилавку. Бинго. В пятом по счету она сторговывается на две копейки и крайне счастливая покупает мясо. Вот мне интересно, а когда до Маргариты Абрамовны дойдет, что у ее сына денег куры не клюют? что нет необходимости торговаться. Видимо, это хобби, потому что логического объяснения не найти. «Нет, все-таки в магазинах этих ваших такого не найти», воодушевленно восклицает. «Совсем другое качество». Я терпеливо молчу. Я уже смирилась с тем, что, по мнению Маргариты Абрамовны, никудышная хозяйка и бракованная жена. И что бы я ни сказала, будет воспринято в штыки». «А помидорки какие? Просто загляденье!» «И все бы ничего, если бы мне не пришлось таскать тяжеленные пакеты!» «По своей доброте душевной, свекровь отправила во своя Вадима и заявила, что мы справимся сами!» «Ага, как видите, справляемся! Я на своем горбу несу все эти пакеты, чувствую себя запряженным и шаком. «На базаре мы проводим около двух часов!» «Поправочка! Кошмарно изнурительных часов!» «Видит Бог, эта женщина хочет избавиться от меня. Просто решила взять измором, иначе как эта каторга называется?» «В конце концов, когда я захожу домой, то едва волочу ноги. Не обращая внимания на болтовню Маргариты Абрамовны, просто падаю на диван и таращусь невидимым взглядом в одну точку. Считаю, что прежде чем выходить замуж, обязательным условием должно быть знакомство со всеми заскоками свекрови». При первой встрече эти коварные женщины кажутся божьими одуванчиками. Это потом вылазят сюрпризы. Одуванчик резко превращается в ядовитый плющ. Какое-то время я не вижу Маргариту Абрамовну. Должно быть, она раскладывает продукты. Когда слышу стугу дверь, без задней мысли иду открывать и понимаю, что до этого были цветочки. Вот, собственно, и ягодки. Добрый день, хозяюшка. А я в гости к Маргарите. Заявляет, одетая в черный балахон с какими-то цепями женщина. Черные, как смоль волосы, густо подведенные глаза, звенящие браслеты на руках, и в руке веревка и топор. Я дико извиняюсь, ты еще что такое? «Ой, Кирочка, ты уже открыла!» «А это моя подруга, Ниночка!» «Ниночка, между прочим, знахарка, любую порчу снять может!» Собственно, до того, как вы сюда явились, Маргарита Абрамовна, я и не знала, что нам нужно какую-то порчу снимать. Натянутым голосом выпаливаю, потому что это край. Все. Баста.